Распахнул он меткалевые занавески, оконцы открыл, потянул в светлицу ночной холодный воздух, но не освежил самоквасово. Сел у окна Петр Степаныч и, глаз не спуская, стал глядеть в непроглядную тень. Замирает, занывает равнопойманный голубь, трепещет его сердце. — Недобро вещует, — подумал Петр Степаныч. Забрежилось.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 И в сладкой дремоте шепчут они любовные речи. Имя мое поминают. Свет в окне показался. Неужели встает? Что это так рано поднялась моя ясонька? Видно, сряжается. Но всего еще только четыре часа. О, милая моя! О, сердце мое! День один пролетит!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 Вот мать Таифа. Приехала, значит, от Макария. Вот уставщица Аркадия. Мать Лариса, мать Никанора. Самой манефы не видно. Перед старицами певчие белицы. Впереди их, склонив голову, медленным шагом выступает Мария Головщица. За унывное пение их раздается. «Послушай Христа, что вопиет, о дево!» Что поют? Зачем поют? Думает, слушает необычное пение Петр Степанович. Пристально смотрит он нашествие келейниц, внимая никогда до ли неслыханной песни. «Иди, отвержайся земных, да не привлечет тебя страсть». К Манефиной кельи идут. «Кто же это такое?» «Что они делают?» В недоуменье рассуждает Петр Степаныч и с напряженным вниманием ловит каждое слово, каждый звук долетающего пения. «Все прошли, все до одной скрылись в манефиной келье. Ермила Матвеевич, увидав из огорода, что гость его стоит у раскрытого окна, тотчас пошел навестить его».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 Нечая, что манефа садра болезней встанет, Мария Гавриловна тогда распорядилась, все отобрала у Софии. А как поднял Господь матушку ей, все ей рассказали, она от ключей Софию и отставила. Вот теперь постригам великий образ хочет оправиться, а пуще всего желается ей с манефой в городу поселиться, келью бы свою там иметь, оттого больше и принимает великий постриг».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 Молвил Ермила Матвеевич, допивая шестую чашку чая. Тихо. Ничего не слышно. Но скоро раздалось в часовенной паперти пение. «Последуем, сестры, благому владыце, Увядем мирские похоти, Бежим лестьца и мир держателя, Будем чисти и совершенны».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 обуй мя сапогом целомудрия, да не пришед враг обрящет пятый моя наги и запнет стопы моя. Это значит, Манефа теперь умывает ей ноги. А вот теперь, — объяснил Сурмин, — коллиги на ноги ей надевают. Примечание. Коллиги. Иноческая обувь. Конец примечания.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 Вот теперь ее черный поп вопрошает. «И маши ли хранитеся в девстве и целомудри? Сохранишь ли даже до смерти послушание?» — говорит Сурмин. Не слушает слов его Петр Степаныч, не сводит он глаз со софленушкиных окон. Распахнулась там занавеска. «Проснулась!»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 «Не очень скоро еще до конца», — ответил ермило Матвеевич, «а после-после Гавкеларню новую мать поведут». Хотел было идти Петр Степаныч, но, вглядевшись, увидал, что у окна стоит не фленушка. «Кто такова? Не может распознать только никак не она. Это приземисто-толста несуразно, не то что высокая, стройная, а гибкая фленушка». «Нельзя теперь идти к ней», — подумал Самоквасов. «Маленько обожду, пока мест она одна не останется в горницах». И стал продолжать беседу с Сурминым. Мало сам говорил, больше с думами носился. Зато словоохотен и говорлив был Ермила Матвеевич. О постригах все рассказал до самых последних мелочей. Кончилась служба. Чинно, стройно, с горящими свечами в руках —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 Обелицы поют громогласно «Господи, Господи, призри с небеси и вишти посети винограда своего». Примечание. Все эти песни, употребляемые старообрядцами при пострижении инокинь, дословно взяты из филаретовского потребника 1631 года, теперь чин пострижения в монашество значительно сокращен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 «Они теперь у маневы все будут сидеть, а я к ней, к моей невесте», — подумал Петр Степаныч, и Бойко пошел к заднему крыльцу игуменьиной стаи, что ставлена возле френушкиных горниц. Быстрым движением двери настежь Шон распахнул. Перед ним Таифа. «Нельзя, благодетель, нельзя!» — шепчет она, тревожно махая руками и не пуская в келью Самоквасова. «Да вам кого? Матушку Манефу?» «К Флене Васильне», — молвил он. «Нет здесь никакой Флёны Васильны», — ответила Таифа. «Как?» — спросил, как снег побелевший Петр Степаныч. «Здесь мать Филагрия пребывает».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 Искрометным огнем сверкнули гневные очи, Как есть мать Манефа. Медленно протянула она вперед руку И твердо, властно сказала — Отойди от меня, сатано! А на ярманке гусли гудят, У Макарья наигрывают, развеселое там житье. Ни тоски нету, ни горюшка, и не знаю там крутинушки. Туда, в этот омут, ринулся с отчаяния Петр Степаныч.